Часть третья. Раскройте тайну яда или приумфы и заблуждения судебной токсикологии. Дело первое. Начальное представление о токсикологии. Дело Марии Лафарк. В начале 1840 года мало кто знал имя 20-летней француженки Марии Лафарк. Но спустя несколько месяцев оно уже было на устах не только Парижа, Лондона, Берлина, Вены и Рима, но и Петербурга, и Нью-Йорка. Мир узнал о ней, как об обвиняемой в отравлении своего мужа, Шарля Лафарга. Почему эта смерть в малоизвестной французской провинции Леглангья всколыхнула весь мир? Может быть, из-за таинственной личности молодой женщины, которую Лафард привез в Легландье из Парижа. Может быть, потому что с давних времен как родительницам окружающие относились как к колдуньям? Скорее всего, причину надо искать только в том, что процесс над Марией Лафард познакомил мир того времени с новой наукой — таксикологией. Впервые стало известно, что перед судом Могут выступать врачи и химики, которые пытаются узнать тайну яда, приведшего к смерти. Новая наука, дитя бурно развивающегося, общей химии, казалось, такой же таинственный, как и смертельно опасный предмет ее исследований. Психологическое воздействие обстоятельств убийства и личность убийцы приковали все взоры к новой науке, и неудивительно, что именно химии, Психология стала центром внимания суда и всех скорых корождённых в деле Марии Лафарк. Но параночет всё по порядку. Шарль Лафарк, был простоватым молодым человеком лет 30, сыном летящика, который построил на территории бывшего монастыря свою кловинную печь и сумел нажить небольшой капитал. После смерти отца Харль женился на дочери зажиточного свояка господина Дебофора, а её приданое использовал для расширения мастерской. Скоро его жена умерла. К 1839 году летейная мастерская не работала, с Харля вытесняли кредиторы. Единственный выход из своего отчаянного положения он видел в новой женитьбе на богатой и в этом поручил парижскому посреднику в брачных вопросах подыскать ему подходящую невесту. Методы сватовства, как и его суть, не отличались порядочностью. Плафарк выдавал себя за промышленника и владельца замка в провинции. В августе 1839 года он установил связь с приемными родителями 24-летней хироты по имени Кирилл. Мария Капель Мария Фортина Капель была дочерью бедного, но болезненно гордого и кистолюбивого полковника, служившего тогда-то при Наполеоне. После его смерти и смерти его жены приемные родители Марии, зажиточные, но далеко небогатые парижские буржуа, воспитывали девочку в лучших школах, где она встречалась в дочерни аристократов и богатей унаследовав болезненную гордость и честолюбие своего отца, она изображала из себя дочь богатых и знатных родителей. После окончания школы она продолжала жить в выдуманном ею мире. А так как она была слишком некрасива и бедна, чтобы найти в Париже блестящую партию, то со всевозрастающим озлоблением наблюдала, как ее подружки выходили замуж за дворян и переезжали в замки. Незадолго до появления в Париже Шарли Лафарде она сопровождала свою школьную подругу в замок Виконта де Лотос, с которым та была обручена. Во время их пребывания в замке у невесты исчезли драгоценности, и Виконт просил шефа сюрте Алара произвести расследование. Алар пришел к выводу, что воровской могла быть только Мария Капель. Но Виконту такое подозрение показалось невероятным. Он одержал Аллара от ареста Марии и дал ей возможность уехать в Париж. Там приемные родители встретили ее известием, что нашелся богатый жених. Когда Мария увидела Шарля Лафарда, он показался ей отвратительным. Но сообщение о том, что он владеет замком, было достаточно, чтобы она подавила свои истинные чувства. Без коребаний она дала согласие на немедленную свадьбу и сразу же супружеская чета покинула Париж. Мария сопровождала ее служанка Клементина. По дороге в Легландье Мария мечтала о том, как она наконец станет хозяйкой замка и сможет принимать у себя своих подруг. Разочарование было беспредельным. Легландье — это печальный ландшафт, грязные улицы, вместо замка полуразрушенное здание монастыря Мрачная, сырая, грязная, запущенная, полная крыш, которые шмиряли по комнатам в среди бела дня. Новые родственники Марии, внушавшие ей отвращение своей бескультурностью, встретили парижанку с глубоким небоведием. Вместо ожидаемого богатства на нее обрушилась тяжесть долгов. В первую же ночь по прибытии в Легландье Мария заперлась с Клементиной Павловой, в одной из жалких спален и написала своему мужу письмо, в котором она заклинала его немедленно дать ей развод. Если он на это не согласен, то она выпьет мышьяк. Письмо было результатом столкновения мира и ее мечты с действительностью. Но со временем она, видимо, успокоилась. Лафарк был готов на все, только не на развод. Он обещал Марии восстановить дом, купить ей верховую лошадь и нанять слуг. Вскоре Мария написала своим родным и подругам письма, которые могли бы вызвать удивление у каждого, кто знал истинное положение вещей. Она хвасталась счастьем, которое нашла в Леголанге, когда она смирилась со своей судьбой и продолжала играть в обман и самообман. Неожиданно она перевела на имя Лафарга часть своего небольшого капитала и написала рекомендательные письма, с которыми он поехал в Париж, чтобы собрать деньги для восстановления своего пришедшего в упадок хозяйства. Перед отъездом мужа в декабре 1839 года Мария неожиданно и без видимых на то причин написала завещание на случай своей смерти, завещая все свое имущество мужу и потребовала, чтобы он сделал то же самое. Лафард исполнил ее просьбу, но в тайне от нее не было одновременно написал второе завещание, в котором завещал свое имущество матери. В то время как Шарль находился в Париже, она писала ему полные страстной любви письма. В знак любви она послала ему свой портрет, нарисованный молодой, проживавшей у них, художницей Анной Брён. Наконец она попросила свой свекровь испеть для Шарля новогодние праздничные пирожки, чтобы он не остался в Париже, Без домашнего склада. И рецепт, который муж к Новому году, он получит пироги, и наша с тёсной другбара тоже будет есть такие же пироги. 18 декабря в отеле Универс к Харлу Лафаргу пришла посылка. Но в ней были не обещанные горошки, печённые матерью Лафарга, а один большой пирог. Лафарг не обратил на это внимания и съел кусок. Вскоре у него начались страшные боли в животе, рвоты и понос. Целый день он пролежал в постели, чувствуя страшную слабость. Так как похожие на холеру явления холерины в те времена были повседневным явлением, Лафарк отказался от врача. Испорченный пирог он просто выбросил. 3 января Шарль возгласился домой, но чувствовал себя все еще слабым и больным. Собранный им пирог, 28 тысяч франков, и мысль, что он сможет оплатить самые неотложные долги, заставили его забыть о всех своих недомоганиях. Мария встретила его сердечно, уложила в постель, угостила дичьей и киселями. Точас после еды у него повторились все явления парижской болезни. Его рвало, он корчился от боли в животе. Ночью вызвали домашнего врача Барду, который тоже нашел холеру. Врач ничего не заподозрил, когда Мария попросила его выписать ей рецепт на мышь-яд, объяснив это тем, что яд ей нужен для уничтожения мышей. На следующий день Слофаргу стало хуже. У него сводила ноги, мучила страшная жажда, но любые напитки, которые ему давали, вызывали рвоту. В святой семье многие родственники собрались у кровати больного, Мария давала мужу лекарства и напитки. Особенно часто она давала ему лекарство Гунниа Рабикум, которое якобы сама принимала и носила всегда с собой в маленькой маликовой коробочке. Но эти пезни кто ничего не подозревал, хотя сины покидали Лафарга. 10 января вызывали другого врача на сцену. Он также нашел зубы у Новахедера и для поддержания организма прописал давать молоко с яйцами. Когда Мария готовила напиток, художница Анна Брён заметила, что она положила в него порошок из молокитовой коробочки. Спросив Марию, какое это лекарство, она услышала в ответ, что это сахар. После того, как больной выпил несколько глотков, Анна Брён взяла стакан и увидела белые хлопья какого-то вещества, плавающего на поверхности молока. Ей показалось странным, что сахар не растворился в молоке. Чувствуем еще неосознанного подозрения, она показала стакан с хлопьями доктору Барду. Тот положил их на язык и почувствовал что-то жгучее, но объяснил, что это, наверное, звездка, упавшая в молоко с потолка. Это объяснение показалось Анне странным, и она спрятала стакан с молоком в шкаф. С этого момента она наблюдала за Марией, Где только мы класс. Скоро на заметило, что Мария снова добавила в суп, который сварила Маклофарг, какой-то белый порошок. Как и первого же глотка, больной воскликнул: "О, Мария, чем ты меня кормишь? Суп едкий, как огонь". Анна Брён, стоя у того же остаток супа, и наконец поделилась своими подозрениями с Маклофаргом, его сердром и кузиной Эммой, которая одна И все же я питала симпатию к Марии и даже востоварилась в неё. По вечерам 12 января у старых стен на бульваре Бушевале Бульварки дождь лил как из ведра. Очень трудно представить себе настроение, царившее в это время в старом доме, когда, скоп акценным за жизнь полно, прибавлялось поразрением является жертвы собственной жены. Микрофард согласие с его сёстрами в комнате больновой, а кузина Эмма побежала к Марии, чтобы сказать ей о невероятном подозрении. Подозрение возрасло, когда слуга Лафард донул сочёл женщинам, что Мария посылала 5 января соберника Альфреда, а 8 января его самого в лидер сад, в аптекарию, тосортье, вымышликом для борьбы с крысами. Альфреду она дала рецепт доктора Барду. Ему же удалось получить без рецепта 64 грана мышляка. И как он передал Марии, мать Лафарга опустилась на колени перед постелью сына и, молясь, заклинала его ничего не есть из рук своей жены. Единственной, кто среди страхов и сомнений, казалось, не потерял самообладание, была Мария Лафарг с высоко поднутой головой, Она вошла в комнату больного и велела позвать садовника Альфреда. Он подтвердил, что Мария передала ему мышьяк, купленный им, и мышьяк купленный Дани для изготовления ядовитой пасты против мышей. Что он и сделал? Подозрения утихли. Но когда сестра Лафарга, Амена, на следующий день в стакане с сахарной водой, приготовленной Марии, обнаружила осадок, подозрения вспыхнули с новой силой. В ночь на 13 января в Легландье прибыл третий врач, лесканас. Описание симптомов болезни лафарга убедило его, что больное отравлено мышьяком, но было уже поздно, и спасти больного не удалось. На рассвете 14 января Чарль Лахарх скончался. В ольнениях хвативка Легландье не поддаётся описанию, не снова только Мария Ласарт сменялось спокойствие и достоинство. В то время как посуду распростанял слух, что Мария отравила мужа, она, одевшись в свою служанку Плюмкину, готовила для себя траурный туалет. Одевшись во всё чёрное и приведя в порядок свой бумагий, она крадую на пореушла фарту довещание, не зная, что он действительно. Кузина Эмма была единственной, случайно мудко пожелал и получил возможность встретиться с Марией. Смущаяся от сомнений, девушка сообщила, что девят Лафарга поехала в Бриг, чтобы заявить о ней в полиции и мировому судье. Всей ещё симпатизируя Марии, но в то же время опасаясь, что в обвинениях есть доля правды, она в один из момент спрятала у себя малосититовую коробочку, опасаясь, что если там действительно шляк, Что это может быть использовано против Марии. Она сделала это незадумывая из любви к Марии. В это же время в садовнике Альфред, охваченный памятью, затопал в саду остаток мхица. В такую ситуацию застал мировой судья Гриба Морам, прибывший вместе с окружным прикарьём леканом и двумя жандармами 15 января в Легленде. Мария была в арте и стала тем судьёй, В таком глубоком трауре, что в первый момент его охватило чувство сострадания к напрасно обвиненной. Неохотно он слушал жалобы семьи и механически упаковывал собранные Анной Брён и естественные доказательства — молоко, суп, сахарную воду и рвотную массу больного. Альфред после короткого допроса показал, где закопал остатки мышьяка. Кроме того, он дал дополнительные показания о том, что первый раз получил от Марии мышьяк для приготовления пасты не 5 января, как говорил раньше, а еще в середине декабря, после ее поездки в Либерсак. Крыса одна-то не ели его пасты, и она до сих пор была разбросана по всему дому. Моран велел собрать пасту и послал одного жандарма допросить аптекаря Ассартия. Жандарм вернулся с сообщением, под влиянием которого отношение Морана к Марии Лафарк полностью изменилось. Было установлено, что Мария действительно купила большое количество мышляка 12 декабря, то есть накануне отправки посылки с пирогом, после получения которого Лафарк так неожиданно заболел в Париже. Затем 2 января Мария снова появилась в Либерсаке, и снова купила мышьяк против крыс 2 января, накануне возвращения Лафарга из Парижа домой. Муран вызвал к себе, лечившись больного врачей, которым поручил произвести вскрытие трупы и установить причину смерти. При этом он заявил им, что ему стало известно о возможности обнаружения яда не только в пище, но и в трупе, отравленного мышьяком. В больших успехах, В этой области достигли парижские профессора Девержи и Орфиле. Моран спросил врачей, известно ли им об этом, и в состоянии ли они применить соответствующим образом химический способ для обнаружения яга в трубе. Борду, Массена и Леспенас ничего не знали о достижениях парижских профессоров, но Сеславия не позволила им признаться, своей неосведомлённости. Софья Шех, они согласились провести все необходимые исследования. Он только хотел бы привлечь на помощь коллег Лафосса и Альбера, так это именит большой опыт химических исследований.